Роджер повесил трубку. Теперь нужно было где-то провести оставшиеся полчаса. Он не раздумывая пошёл в местный ресторанчик. Только сейчас он почувствовал, что сильно проголодался. В лот на обедов он щедро расплатился с официантом и снова позвонил Лопусу. "Вы что-нибудь выяснили?" спросил он. Кажется, да, немного возбуждённо сказал его агент. Наш подопечный действительно был убит, и там работает целая бригада полицейских. Сегодня из дома трижды звонили в его компанию. Один раз звонили какой-то женщине. Я думаю, это его любовница. И наконец ещё было два звонка. Один телефонный разговор был с Мехико, а другой с Читтумалем. Это город на, я знаю, перебил его Роджер. Назовите мне оба телефона, Лопес продиктовал. Роджер старательно записал оба номер. А любовнице вам его не нужна, хмыкнул Лопес. Думаю, нет, чуть подумал, ответил Роджер. К ней наверняка приедут в первую очередь. Нет, её телефон мне не нужен. Во всём мире полицейские мыслит одинаково, подумал Роджер. Они почему-то считают, что любовница всегда знает мужчину лучше, чем его собственная жена. Просто в них говорит типичное мужское самолюбие. На самом деле это, конечно, далеко не так. Жена всегда знает своего мужа гораздо глубже и гораздо лучше, чем самая совершенная из любовниц. Просто при последней мы всегда стараемся выглядеть чуточку лучше, чем есть на самом деле. Больше он никуда не звонил. Больше, поэтому телефоны сегодня никуда не звонили. Профессионально ответил Лопес. Это я вам гарантирую. Благодарю вас, очень сердечно сказал Роджер. И уже вспоминая о своих обязанностях, добавил. В этом месяце ваша встреча может не состояться. Наш человек серьезно заболел. А вот уже... В следующем она обязательно состоится. Деньги вы, разумеется, получите без учета простой. «Спасибо», — взволнованно произнес Локс. Положив трубку, Роджер пробежал глазами телефоны. Первый, кажется, ему знаком. «У кого у Мефика телефон начинается на 207?» «Код пятерка и знакомый номер». Он сразу вспомнил. «Так это телефон Вильямс. Это его телефон. Роджер сжал кулаки. Вот теперь он доберется до этого ценителя прекрасного. Вильямс был гомосексуалистом и сумел попасть на работу в посольство только благодаря реформам Клинтона, которые в своем неистовом стремлении защитить права всех — в том числе и сексуальных меньшинств, начал уж очень откровенно заботиться о гомосексуалистах и лесбийонках. И если в армии еще как-то удавалось отвертеться от приема слишком большого числа любителей мужского пола, то в Госдепартаменте дела обстоялись значительно хуже. Они просто не могли возражать против гомосексуалистов, так как мировая дипломатия почти сплошь была построена на любителях однополой любви. В некоторых странах эта проблема приобретала просто характер национального бедствия. И если американцы были слишком консервативны, чтобы избрать своим президентом любителя однополой любви и очень отрицательно относились к таким людям на высоких государственных постах, то в Германии, например, это была одна из самых больших проблем германской разведки. Разумеется, об этом предпочитали нигде и не говорить, и тем более писать. В России наметившаяся тенденция в начале 90-х годов потом несколько ослабла, и среди руководителей страны их оказалось не так много. Правда, основные силы были брошены в шоу-бизнес, где им удалось занять ряд ведущих позиций. Примечание. Это достаточно большая и сложная тема сексуальных меньшинств. В сочетании с политикой и разведкой была подробно затронута автором в романах Зло, В имени твоём, Женщина и этот непонятный мир. Роджер помнил, как появление Баба Уильямса в офисе американского посольства вызвало лёгкий переполох среди женщин, работавших в этом ведомстве.